«Кислотная улитка!» — прошипел я и оттеснил ребят подальше от пещеры в коридор и навел луч фонаря на колпачок, который отбросил. Он растекся по земле пластмассовой лужицей. Сначала нужно понять, какими способностями эта тварь обладает. Не хотелось бы, чтобы кого-нибудь случайно задело ядовитым дождем. Я сконцентрировался. «Так, все стандартно». Кислотная слизь, которая разъедает органические и неорганические материалы. Дохлый крокодил довольно быстро разлагался в тех местах, где соприкасался с полом, покрытым слизью. Сразу мы этого не заметили, потому что требуется пара минут для того, чтобы запустилась реакция. «Можно я?» – жалобно подняв брови, попросил Егор. «Ты уже три пещеры очистил, даже мечом не дал помахать. Практики бы побольше». «Следующий помашешь», — отрезал я. «Наши сапоги оплавятся до того, как ты успеешь убить монстра. Хочешь сражаться с обожженными пятками?» Я не был специалистом в строении улиток, но, когда включил ранговую способность, четко почувствовал. «У экземпляра перед нами есть нервное окончание. Недолго думая, я выкрутил их на полную мощность, и тело кислотной улитки пошло волнами, и начало скукоживаться, прятаться в раковину». Все закончилось быстро. На блестящий пол выпал рубиновый кристалл и зеленка. Мы решили их не подбирать, чтобы не рисковать понапрасну. Все равно этого добра у нас уже целая сумка. «А как перебираться на ту сторону?» — задачился Егор. «На крокодилах», — ответил я. «Микромантий уничтожает душу!» — наивно ужаснулся он. Я только закатил глаза и пошел в крокодилью пещеру. За минут десять мы притащили в логово улитки двадцать дохлых крокодила и сделали из них своеобразный мостик. «Фу!» — скривилась Маша, спрыгнув на твердую землю. «Знаете, это оказалось как-то неожиданно мерзко. Зато переправились на противоположный берег целыми и здоровыми. Я пожал плечами. Но не успели мы перевести дух, как из-за угла вылетела стая чупакабр, и нам пришлось сосредоточиться на сражении». Они все были слабенькими, первого ранга, так что мы быстро с ними разделались, собрали добычу и направились дальше. Вообще-то, если бы не предательство псевдо -ярслава и обвал, из-за которого закрыт выход на поверхность, наш первый поход в данж мог стать халявной возможностью налутать кристаллы и зеленку. Видимо, матка наплодила новую партию монстров совсем недавно. Они не успели поубивать друг друга и подняться на более высокие ранги. «Никогда не понимала людей, у которых клаустрофобия. Всегда казалось, до да чего там бояться. Просто тесное пространство, оно же тебя не убьет». Маша вытерла пот со лба. «Ну, теперь понимаю». Данже, спонсор расширения вашего кругозора», — ухмыльнулся я. Впереди раздалось сдавленное бормотание. Нечеловеческая речь, скорее неумелое подражание. На встречу нам вышел человек. Его походка была странной. Он нелепо хромал и подволакивал левую ногу. Увидев нас, он вытянул руки и начал сжимать-разжимать пальцы, словно кого-то душил. Я посветил ему в лицо и поморщился. Точно, это был зомби. Безмозглый монстр, очень похожий на человека. У него две стадии развития. Первая — это, собственно, зомби, а вторая — виндиго. Зомби настолько тупые, что из тысячи редко выживает один. А вот виндиго намного опаснее». «Хитрый, жадный людоед». Егор вытащил меч, и зомби сразу повернулся на звук. Поплелся к нему, шамкой челюстью. Его глаза бесцельно вращались в глазницах. Когда до Егора оставалось около пяти шагов, зомби вдруг замер, растерянно зазирался и, прижавшись к стене, принялся облизывать каменный выступ. Егор с растерянным видом отрубил ему голову. «Да, они очень тупые», — ответил я на немой вопрос и тоже вытащил меч. Зомби обычно ходят толпами, однако поблизости никого не было. В солнечном сплетении зашевелилось дурное предчувствие. Если остался всего один зомби, это наводит на определенные мысли. Всего два варианта. Либо другие монстры перебили зомбиную стаю, либо зомби перебили друг друга, и один из них превратился в Виндиго». «Невозможно. Все твари, которые попадались нам на пути, были первого ранга. Зомби просто не успели бы развиться так сильно. Если только... Виндига не появился несколько месяцев назад. Он обладает очень изворотливым умом и мог просто прятаться от охотников, если чуял, что точно проиграет в сражении». Сбоку раздалось утробное рычание. Я, почувствовав движение воздуха, взмахнул мечом. Визг боли отразился от стены потолка, но в следующем мгновении атака повторилась, только теперь слева. Виндиго умели становиться невидимыми, поэтому приходилось ориентироваться на потоки энергии. «Это Виндиго!» – прокричал я ребятам. «Берегите горло и не пытайтесь его увидеть. Придется драться вслепую. Попытайтесь считать его ауру и куда он направляет удары. уворачивайтесь. Не атакуйте!» С первого раза это у них едва ли получится, но пусть учатся и тренируются. Если честно, как таковой необходимости в их участии не было. Я поглотил столько энергии из кристаллов, что легко уклонялся от Виндига и защищал ребят. Виндига начинал злиться, его рычание становилось все более и более взбешенным. В какой-то момент он заревел, и это был зов. «Он призывал подмогу! Я уловил движение чуть впереди, под потолком!» Кто-то полз по сводам каменного коридора. Это уже становилось опасным. Я поймал первого виндига прямо в воздухе, схватил за горло и придушил, когда сверху на меня прыгнула вторая тварь. «Чувствую!» — воскликнул Егор и бросился ей на перерез. Только вот он уловил траекторию движения, но не просчитал, где будут находиться когтистые лапа и зубастая пасть. В последний момент я успел пнуть Егора в живот, он попетился назад, и острые клыки клацнули в сантиметре от его шеи, а когти порвали футболку на груди. Двумя точными ударами я проткнул мечом мозги Виндига и закрыл глаза. Мне очень хотелось проораться. Я был очень зол на Егора, у которого внезапно отказал инстинкт самосохранения. Он чересчур увлекся охотой, да и к тому же я велел ребятам защищаться, уйти в глухую оборону. Но нет, Егор, как только у него хоть что-то получилось считать из тонкого плана, сразу же бросился в бой. Я глубоко вдохнул и выдохнул. Надо держать в памяти, что Маша и Егор — вчерашние подростки. У них нет боевого опыта, они не привыкли выполнять приказы. Я что сказал делать? Наши с Егором взгляды встретились. Он тут же смутился и виноват отвел взгляд. «Уворачиваться!» — пробормотал он. «Ага, то есть ты слышал. От чапокабра еще не оглох. Съязвил я и мысленно досчитал до десяти. Пойми, если мы не будем действовать слаженно, то не выберемся отсюда». «Виндига прыгнул прямо на тебя!» — Егор сцепил пальцы в замок. «Я испугался, что ты умрешь». «Да чтоб меня изнанка сожрала!» «Он прав. Я бы и сам так поступил. Прикрыть спину товарища — это святое, даже если ценой собственной жизни». Ребята не знают о моих настоящих силах и о том, что в данный момент я, не запахавшись, могу стереть в порошок штук 60 одноранговых монстров. А если чуть напрягусь, то и все сто». Виндиго еще не прорвались на второй ранг, балансировали на грани, так что были мне не соперниками. «Давай договоримся». Я пристально посмотрел на Егора. И «Если я почувствую, что не справляюсь самостоятельно и меня требуется спасать, то скажу об этом прямо». «Хорошо!» — с облегчением закивал Егор. Маша подобрала кристаллы из зеленку, выпавший с Виндига, и проворчала. «Этот данж собирается заканчиваться? Или он бесконечный?» «Собирается». Я пристально уставился в темноту коридора, посылая туда магические импульсы. Совсем рядом пульсировала сильная и опасная аура. От нее исходило нетерпение и голод. Она поднималась из глубины, именно поэтому я не засек ее раньше. Радиус сканирования ее не захватывал. Энергия этой ауры очень походила на энергию данжа. То, что к нам ползло, и было причиной открытия трещины. И чтобы выбраться, нам нужно было его убить. Проблема заключалась только в том, что этот монстр был третьего ранга. «Это матка?» – прошептала Маша, и словно в ответ на ее вопрос, из коридора показались длинные тонкие лапки, фасеточные глаза и огромные жвала паучиха застрекала и выстрелила в нас паутиной.